глава 20. Вместе с развитием своей силы Сонг стремился к изучению навыков. Тот самый свиток вспылаха меча всё ещё лежал не открытый на самом дне его сумки. К сожалению, для молодого человека, чтобы практиковать этот навык, требовался обязательный атрибут меч. Конечно, до становления базовой стойки и движений можно обойтись и без клинка. Но основные вещи с онг смог изучить фактически за 2 дня. Всё остальное, что приводилось в свитке, без меча оказалось недоступным. На помощь пришёл словоохотливый винт. Правда, перед светом вдоль посмеявшись над первым владыкой-мечником, со слов винт, да все мечи чисто продавались на главном рынке города, стоили слишком дорого для обычных собирателей вроде них.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 Несколько зарубок говорили о том, что меч побывал в непростых ситуациях, но с точки зрения молодого человека что-то лучше в этой куче мусора он бы точно больше не нашёл. Я возьму этот, указал Зонг продавцу на меч. Сам лавочник в закуток заходить не стал, ограничившись с тем, что поглядывал за парнем из-за проёма двери. 30 очков заслуг, хороший меч. К юноше-лавочник. 10. Гляньте на состояние клинка, его нужно чинить, предложил в ответ Сонг. 15. Это хорошая сталь, за меньшую цену вы что-то подобное не найдёте, покачал головой продавец. По рукам. Сонг решил дальше не торговаться и согласился на предложенную цену. Отнеся клинок в ближайшую кузню, он передал его кузнецам на починку.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 А всё остальное время практикой навыков вспых лах мечей, техники огненного бессмертного. Прошёл 1 месяц, за ним прошемыгнул второй и неожиданно практически пролетел третий. Сунг всё это время безустали продолжал тренироваться. Он сумел прорваться к пятому владыке и смог вплотную подобраться к шестому. Что же до навыка меча, благодаря практике со вспыхом Он мог с уверенностью сказать, что овладел им на базовом уровне. Тренировки с мячом, в отличие от техники огненного бессмертного, не получилось проводить в тесной комнате. Поэтому Сунг вспомнил о заветном месте возле стены, защищающей квартал слуг от запретного сада, где он прятался от мелких неурядиц проживания в шестом бараке. Там он устроил себе небольшую тренировочную площадку. где неощадно загонял себя в попытке понять навык меча, базовые движения, продвинутые движения, удары и контрудары. Очень быстрая поляна, усыпанная раньше опавшей листвой, стала утоптанной площадкой для упражнений. Помимо всего прочего, Сонк обнаружил странное явление. Его понимание концепции огня стало расти,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 Это было настолько странно и пугающе, что Сунг не решился говорить об этом даже с Виндом. Что же до Винда, то парень в тот же день, когда они покупали камни развития, совершил прорыв к шестому владыке, о чём безумлко рассказывал ещё целых 2 недели спустя, параллельно хвастаясь, что побьёт свой прошлый рекорд и сможет взять седьмого владыку за рекордные 16 месяцев.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 Давай попробуем их собрать. Хорошо, согласился Сонг. Спустя почти 3 месяца после первого выхода в Запретный сад, Сонг стал куда опытнее в умении собирать такие травы, да и винт, получивший шестую полоску, стал куда сильнее, что ещё больше облегчало сбор. Их добыча оказалась 6 ледяных лотосов, одна трава восстановления крови и 3 цветка погибели.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 уточнил у него друг